Это первые герои Советского Союза. Чкалов. Он такой же простой человек, как и ты, но имя его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Северный полюс в Америку — мечта человечества. Чкалов, Громов, а на льдине. Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда. По всей советской земле и в самом Краснодоне немало людей простых, как и ты, но отмеченных подвигами и славой. Такими, о которых раньше не писали в книгах. В Донбассе, и не только в Донбассе, каждый человек знает имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может сказать, кто такая Паша Ангелина, и кто Кривонос, и кто Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. И отец всегда просит читать ему те места в газетах, где говорится об этих людях, и потом долго и непонятно хрипит и дудит, и видно, что ему горько на душе от того, что он стар, и что его подшибла вагонетка. Да, он много принял на свои плечи труда в жизни, Гаврила Тюленин, дед. И Сережка понимает, как ему деду тяжело что он уже не может теперь встать в ряд с этими людьми. Слава этих людей — это подлинная слава. Но Сережка еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-нибудь, потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он вполне созрел. Он чувствует это сердцем, что он для них вполне созрел. Беда в том, что только он один на свете понимает это, и больше никто. Среди человечества он одинок с этим ощущением. Таким застала его война. Одну за другой делает он попытки поступить в специальную военную школу. Да, он должен стать летчиком. Его не принимают. Все школьники идут на полевые работы, а он, уязвленный в самое сердце, Идет работать на шахту. Через две недели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрослыми. Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. Он выходил из клети чумазый, только светлые глаза да белые маленькие зубы сверкали на черном лице его. Он шел вместе со взрослыми также солидно в раскачку, шел под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел домой, уже босой. А будка у него была казенная. Он возвращался поздно, когда все уже пообедали, его кормили отдельно. Он был взрослый человек, мужчина, работник. Александра Васильевна вынимала из печи чугунок с борщом и наливала ему полную миску прямо из чугунка, которое она придерживала обеими круглыми руками в трепице. Пар валил от борща и никогда еще не казался таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец смотрел на сына, поблескивая из-под кустистых бровей своими пронзительными, выцветшими глазами, пошевеливая усами. Он не дудел и не кашлял, он спокойно разговаривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца, как идут дела в шахте, кто сколько вырубил. Отец спрашивал и про инструмент, и про спецодежду. Он говорил о горизонтах, штреках, лавах с обоях, гизенках, как о комнатах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик на самом деле работал чуть ли не на всех шахтах в районе, а когда уже не мог работать, Знал обо всем от своих товарищей. Знал, в каком направлении и сколь успешно движутся выработки. Мог, расчерчивая воздух длинным костлявым пальцем, объяснить любому человеку расположение выработок под землей и все, что там под землей делается. Зимой прямо из школы, даже не перекусив, Сережка мчался к какому-нибудь другу, артиллеристу, саперу или минеру, или летчику. В 12 часу ночи со слепающимися веками готовил уроки, а в 5 часов утра уже был на стрельбище, где очередной приятель-сержант учил его вместе со своими бойцами